После окончания передачи собрались у Ады в кабинете. Маржов, не стесняясь, обнимал Иру Репину. Несмотря на стаж романа, они производили впечатление на свежевлюблённых. — И что вам так в думе медом помазано? — спросила Ада, поднимая рюмку. — Смотри, Адка! Нищий депутат прошел в парламент. Получил зарплату. Перетащил семью, если иногородней. Взял служебную хату, из которой его потом не выкуришь. Получил машину с водилой. Кум-королю и сват-министру. Он отодвинул свою рюмку, сделал освободившийся рукой бутерброд и заботливо подал возлюбленной. Поездки по регионам оплачивают. Для зарубежных поездок дружишь с Вовкой Лукиным. Его админ взятки берет без напряга. Суешь ему пятьсот баксов, едешь развлекаться за пять баксов. Да еще и за голосование можно бабок срубить. Ты почему не ешь, Ирка? «Ужинать поехали?» — откликнулась Ира Репина. «Хочу суши!» «Адку с Валькой возьмём?» Спросил он у нее, как у старшей. «Конечно!» Лучезарно улыбнулась она, тряхнув копной роскошных волос. Валя поняла, что у него все Катьки и Машки. И обижаться так же бессмысленно, как на славу Зайцева, который даже к Ельцину обращается на «ты». «Я домой!» вмешалась Ада. «Велебёдка мертвая, Две съемки отмолотила!» Валя бы поехала с ними. Поучиться быть невиноватой любовницей. Но напугала слово «суши». Этим словом называлось то, что Вика пробовала в метелице. Валя не знает, как это есть. Руками, вилкой с ножом или ложкой. «Какие у вас перспективы? Деловито спросила Ада. «Николай Николаевич Воронцов не пройдет. Выдвинут для красоты оперенья, И что районное отделение партии попилило денег на выборах. Демшизу полагается подкармливать раз в 4 года. Но попробуй заикнись, чтоб вместо него поставили молодого и перспективного». По-домашнему рассказывал Моржов. «По центру от нас пройдет Коля Гончар. Хокомада тоже пройдет. Население она в упор не видит, но работает на телевидении, шастает из студии в студию. «Твой мандат мне только мешает», помотала головой Репина. «И за что мне такая баба досталась? Сам не понимаю». Он погладил волосы Иры Репиной так, словно никого, кроме них, не было в кабинете. «Ведь хороша чертовка!» «Пытаются мне Соловьеву втюхать по солидному ценнику», — грустно сказала Ада. И было видно, что грусть от того, что ее никто так не гладит по волосам. Соловьева мошенница Мошенница-властелина!» «Ее ж посадили», — удивился Маржов. «Как бы выдвинуто в депутаты Госдумы. За нее в окружную избирательную комиссию Подольска притащили пять с половиной тысяч подписей». «А так бывает?» — спросила Валя. «Если проголосуют, сразу депутатская неприкосновенность и воруй дальше», — подтвердил Маржов. Небось написала обращение к жителям Подольска. «Выйду на свободу, верну вам все, что украла, как Мавроди. Можно такую милоту сделать?» Ее детские фотки, первая любовь, злые клеветники, милое женское лицо за решеткой, голоса жителей Подольска. Задумчиво перечислила Ада. «Адка, ты сомневаешься?» «Неужто отрастает совесть?» Захохотал Маржов. «И не надейся!» Когда за Маржовым и его подругой закрылась дверь, Ада вздохнула. «Веселый мужик, но шумный!» «Ты давила на него, а ведущая должна быть перед камерой, как в постели. Чтоб не было ясно, чего ей сейчас захочется. — А ты, бензопила, дружба. — Как умею, — насупилась Валя. — Приглашение прислали. — Какую-то золотую хе... вручаешь, — смягчила тон Рудольф. — Будут брать интервью? — Говори, что продолжаешь лечить. — Это нам как бы для имиджа хорошо. Многовато про политику чешем. А народ хочет лютики-цветочки. Валя раскрыла конверт. На билете было написано церемония награждения премии года «Золотой Савелий». Что это? Сумасшедший на свободе. Вроде тебя, руками лечит. Премию состряпал. Как можно состряпать премию? Бизнес как бизнес. Известным за то, что вручит, проплачивает. Неизвестные ему за это сами башляют. А зачем неизвестные ему платят? — Лебёдка, ты захлопнута от реальности! — покачала Ада головой. После премии Тютькин, что лечит коровьями какахами, уже не просто Тютькин, а как бы лауреат Золотого Савелия. И кто к нему пойдет? Хоть после золотого, хоть после платиного Савелия. Пока медицина развалена. Пойдут к кому угодно. По дороге домой Валя пыталась поставить себя на место Иры Репиной. Вот они сидят с Виктором в кабинете Ады. Он делает ей бутерброд и нежно гладит по волосам. А она улыбается. Словно никакой ады здесь нет. Да и нигде нет никого. Только они вдвоем, в своем неизбывном счастье. Но грубо оборвала эти мысли. У нее так никогда не получится. Валя сдалась Викиному натиску и надела на церемонию награждения премии года «Золотой Савелий» Платье, в котором ездила на первое свидание к Горяеву и снималось в передаче Горбушкиной. Оно было ярким, обтягивающим и подчеркивало глаза. А Викин облик бронзовел все больше и больше. Пиджаки становились все милитаризованней, а правые очков все толще, и за ними было все сложнее узнать испуганную девочку которую Валя впервые увидела в отделении милиции. «Прямо героиня служебного романа», — поддразнила Валя. «На курсе самая крутая. Зачетку подаю, а мне в СИЗОВА после общей расхлябанности смотреть на вас одно удовольствие. Сижу и пишу. Преподы думают, лекции записываю», — подмигнула Вика. 70% интеллекта это генетика. А у меня и дед, и папка, и мамка с мозгом. Дуры рожают от красивых. Рожать надо от умных. Может, зря на администратора пошла? Может, лучше на сценаристку? Артистки-сценаристки с первого курса перед ком трясут, чтоб пристроиться. А я прикинь достала бабла на фильм и могу себя в пяти главных ролях снять скромности не занимать покачала головой валя трудно быть скромным если ты лучший скорчила гримасу вика когда валя с викой приехали на церемонию в разукрашенном фойе московского театра гудела разодетая толпа знаменитостей журналистов тружеников нетрадиционной медицины. Последние были в темных псевдоцерковных одеждах, белых с золотом туниках, расшитых китайских халатах и смокингах. Взятые на прокат смокинги подчеркивали неухоженные лица и волосы. Многих Валя видела в газетах и по телевизору, но основной информационный поток Обеспечивали больные. Они на перебой рассказывали, у кого что лечится и кто лоходромит. На стене фае красовался огромный транспарант, энергию исцеления, возрождающейся России Валентина Владимировна. Подбежал мужчина в бордовом пиджаке. Вручаете третье. Специальная девушка. Отведет вас за кулисы заранее. Кому вручаю? Сейчас! Сейчас. Он распахнул папку с бумагами, зашелестел листами. В номинация Снятие порчи и возвращение мужа. Вы это серьезно? прыснула Валя. С госпожой Рудольф согласовано», – Развел он руками. Она вас с этим. «В новостной блок красной строкой запустит!» «Быстро смотри влево!» Ткнула ее в бок Вика. Валя обернулась. Совсем неподалеку стоял Горяев, объясняющий бородатому старцу. «Никто не против экологических программ. Но в бюджете на это пока нет денег». «Привет!» — подошла Валя сзади. «Кстати, познакомьтесь». Ловко отстранился он. «Известная телеведущая. Валентина Лебедева. А это Глеб Пафнутьевич Веткин. Защитник живой природы. Вам бы его в передачу пригласить». Старик мертвой хваткой вцепился в Валю и стал с нажимом рассказывать про вырождающиеся сосновые леса, и пересыхающее Аральское море. Валя хотела перемолвиться словом с Горяевым, но не могла вывернуться из клешней брызгающего слюной защитника живой природы. "Я не решаю вопрос приглашения на передачу", защищалась она. "Мною разработана программа спасения российских лесов", почти кричал старик. "Наш девиз «Отрывать в туалете метр бумаги аморально!» Гореев почему-то отошел на пару шагов и наблюдал за ее диалогом с сумасшедшим. А приглашающие в зал звонки все не звенели и не звенели. Но тут к нему хозяйской походкой подошла породистая, чуть полноватая дама. Она только закончила говорить по-сотовому, и прятала его в дорогую сумочку. Жена просто представил Горяев и громко добавил. «Валентина Лебедева. Героиня последних публикаций обо мне. А вот и сама Вика!» Пол стал уходить у Вали из-под ног, и она суетливо закивала. «Очень приятно», — кивнула жена, даже сказала свое имя но Валя не расслышала, потому что оглохла от страха. «В жизни вы еще лучше, чем на экране. Какая милая у вас девочка, какая серьезная! Ведь уж, пойду поговорю с Крюковыми. Они тоже здесь». Скользнула взглядом, оценила Валину провинциальность и зажатость. Для нее. Выросшей в семье крупной советской номенклатуры, Валя проходила по ведомству горничных, домработниц и массажисток. «Подожди. Хочу, чтоб нас сняли вместе». Горяев взял жену за руку. «Только быстренько!» — скривила она губы. «Ты знаешь, как я все это не люблю». Валя пришла в себя. Разглядела огромные бриллианты на пальцах счастливой соперницы, расшитый бисером, элегантный костюм. Много лет массированное умелыми руками красивое лицо. «Надеюсь, не придется смотреть эту ахинею до конца?» – спросила жена Горяева. «Через 20 минут надо быть на презентации новой гостиницы», – посмотрел на часы Горяев. Их только сейчас заметили фотографы и начали бесцеремонно снимать. Виктор изящно отпихнул старика. Все потом. Затем обнял жену, подтащил к себе Валю с Викой и заулыбался во весь рот. Когда вспышки устали, достал из кармана визитки и раздал фотографам. «Приличные снимки моя помощница у вас купит. «А теперь пора в зал!» Потом улыбнулся Валя. «Очень приятно было вас здесь увидеть. Особенно вместе с моей дочкой Викой». И повернулся спиной. «Мне тоже!» Прошелестело Валя Горяеву в спину, успев отметить уверенную походку его жены.